Глава 43 В длинном туннеле Лэнгдон едва поспевал за Ораном Беллами. До сих пор архитектор Капитолия больше стремился оторваться от Сато, нежели объяснить происходящее. В Лэнгдоне крепло подозрение, что все гораздо сложнее, чем он мог вообразить. ЦРУ, архитектор Капитолия, масоны 33 степени — Воздух огласил пронзительный звонок мобильного. Лэнгдон достал телефон из куртки и с опаской проговорил. «Алло?» «Профессор», — раздался в трубке знакомый зловещий шепот. «Говорят, у вас неожиданно появился спутник?» Лэнгдон похолодел. «Отвечайте, где Питер?» — громко вопросил он, и его слова эхом отозвались в туннеле. Уоррен Беллами с тревогой оглянулся и жестом велел ему не останавливаться. «Не волнуйтесь. Я же говорил, Питер в безопасности. Господи, да вы отрезали ему руку! Ему нужен врач!» «Скорее, священник», — ответил преступник. «Но вы еще можете его спасти. Если выполните мои требования, Питер будет жить. Даю слово». Я не поверю слову безумца. Безумца? Профессор, вы должны были по достоинству оценить мое почтительное отношение к древним ритуалам. Рука мистерии привела вас к порталу, к пирамиде, скрывающей тайные знания. Мне доложили, что она у вас. По-вашему, это Масонская пирамида? Вскричал Лэндон. Это простой камень, не только в трубке воцарилось молчание. «Мистер Лэнгдон, не валяйте дурака. Вы для этого слишком умные. Вам прекрасно известно, что вы сегодня нашли. Каменная пирамида, спрятанная в сердце Вашингтона влиятельным масоном. Вы гоняетесь за сказкой. Питер от ужаса наговорил вам всяких глупостей. Легенда о масонской пирамиде вымысел». «Масоны не строили никакой пирамиды для защиты тайных знаний. А если и строили, то все равно это чересчур мала!» Его собеседник хихикнул. «Вижу, Питер с вами не откровенничал. Профессор Лэндон, верите вы в пирамиду или нет? Делайте, что я говорю. На вашей пирамиде вырезана некая надпись. Расшифруйте ее». «И тогда я верну вам Питера Соломона». «О чем бы там ни говорилось», — сказал Лэнгдон, — «это не мистерии древности». «Конечно, они слишком объемны, их не уместишь на маленькой пирамидке». Ответ преступника окончательно сбил Лэнгдона с толку. «Если это не мистерии древности, то пирамида не масонская». Легенда гласит, что вольные каменщики построили пирамиду для защиты тайных знаний. «Мистер Лэнгдон», — снисходительно проговорил преступник, — «пирамида действительно была призвана защищать мистерии. Но под защитой масоны подразумевали нечто другое. Разве Питер не говорил? Сила пирамиды вовсе не в том, что в ней сокрыта сама мудрость. Нет. Она лишь указывает, на нужное место. Лэнгдон опешил. «Расшифруйте надпись», — продолжил его собеседник, «и расскажите мне, где спрятано величайшее сокровище в истории человечества». Он рассмеялся. «Питер бы не доверил вам само сокровище, профессор». Лэнгдон резко остановился. «Погодите, то есть пирамида...» «Это карта?» Беллами тоже остановился, как вкопанный, и в ужасе посмотрел на Лэнгдона. По-видимому, звонивший знал слишком много. «Пирамида — это карта». «Верно», — прошептал преступник. «Карта, пирамида, портал. Называйте, как хотите». «Ее создали много лет назад» чтобы место, где хранятся мистерии древности, никогда не забылось, не затерялось. Решетка из шестнадцати символов не очень-то похожа на карту. Лишь на первый взгляд, профессор. Да и в любом случае только вы можете прочесть, что написано на пирамиде. «Неправда», — возразил Лэндон, вспомнив примитивный шифр. «Любой в состоянии декодировать эту надпись, она очень проста». На поверку это может оказаться не так. Как бы то ни было, навершие есть только у вас. Лэнгдон представил себе маленькую металлическую пирамидку. Порядок из хаоса. Он уже не знал, чему верить, но каменная пирамида в портфеле все сильнее оттягивала ему плечо. Малых прижал трубку к уху, с удовольствием слушая судорожное дыхание взволнованного Лэнгдона. «У меня много дел, профессор, да и у вас тоже. Позвоните, как только расшифруете карту. Мы вместе найдем это место и завершим сделку. Жизнь Питера в обмен на мудрость веков». «Даже не подумаю», — заявил Лэнгдон. «Сначала докажите, что Питер жив». — Не советую вам испытывать мое терпение. Вы лишь крошечный винтик в огромной машине. Если не выполните мой приказ или попытаетесь меня найти, Питер умрет. — Да откуда мне знать, что он жив? — Очень даже жив, профессор, и отчаянно нуждается в вашей помощи. — Что вы ищете на самом деле? — с жаром выплел Лэнгдон в трубку. Малых немного помолчал. «Многие люди искали мистерии древности и спорили об их силе. Сегодня я докажу, что мистерии существуют». Лэндон не ответил. «Предлагаю вам приступить к расшифровке немедленно», — сказал Малых. «Информация нужна мне сегодня». «Сегодня? Уже девять вечера?» Вот именно. Темпус фугит, время летит».